Глава тридцатая. Придя в себя, Кристина поняла, что лежит вниз лицом на мокрых досках. Она пошевелилась и невольно застонала. — Ну вот, все в порядке, дорогая. Отодвинуться не могу, нас тут набилось, как Сергей в бочке. Кристина оперлась на локти и обнаружила, что находится между двумя жирными коленями. «Лучше не шевелись. При каждом резком движении мы лишь зачерпнем еще больше воды». Голос и колени принадлежали средних лет женщине. Кристина с трудом, но узнала ее. Это была одна из тех, кого Кристина вывела с палубы Е. «Я уж думала, что ты не выживешь. Черт возьми!» «Так, а, вот-вот-вот, возьми!» Женщина сняла с себя шаль, закутала Кристине плечи. Кристина была чрезвычайно ей благодарна, ибо все ее тело онемело от холода. Ноги находились в воде, которая плескалась на дне шлюпки. «Я думала, что вы меня бросили». Кристина вспомнила, как ее дернули за рукав, и она оказалась в воде. «Они бы не стали искать тебя, дорогая, тем более в темноте» тебя спас один из наших парней». Кристина осторожно пошевелилась и приняла более удобную позу. «Мужчины, почеснитесь немного, дайте ей сесть», — сказала женщина. «Бедная девушка сидит в воде, хотя могла бы быть в океане». После некоторых осторожных маневров Кристине удалось сесть рядом с дрожащей женщиной. «Вот ваша шаль, возьмите, вы ж замерзли». «Это верно, но я сухая, а ты насквозь мокрая. Пусть она останется на твоих плечах». Женщина всмотрелась в лицо Кристины. «А ты не та самая девушка, которая вывела нас наверх». Кристина еле заметно кивнула, пытаясь собраться с мыслями. «В таком случае я отдала бы тебе и свое платье, если бы сумела его снять. Сит отдай ей свое пальто. Эта девушка настоящая героиня». Если бы не она, ты был бы вдовцом. — А где он? — спросила Кристина, стуча зубами от холода. — Кто? — Мужчина, который спас мне жизнь. Я хочу поблагодарить его. Повисло неловкое молчание. Сосед Джоша по каюте, нажав силой на весло, наконец проговорил. — Это невозможно сделать, леди. — Он утонул. — Ты хочешь сказать, что он утонул, спасая меня? — потрясенно спросила Кристина. — Вроде того. Весло скрипнуло и шлепнуло по воде. — Мы не могли взять больше одного. Ты сама это видишь. Джош не послушал нас даже тогда, когда мы думали, что ты умерла. «Прими ее!» — сказал он и уплыл в темноту. Он был настоящим героем, мрачно добавил сит. «Джош, Лукас!» — спросила Кристина, и когда моряк кивнул, застонала, словно от боли. «Успокойся, дорогая, не надо принимать, так близко к сердцу. Он сам захотел этого. Слезами его не вернешь». «Джош!» который так ненавидел море, который отказался от ее предложения купить ему билет, который был ее единственным другом в детстве и который, несмотря на короткое счастье с Мэри, всегда любил ее Кристину. Джош умер и умер из-за неё. Кристина прижалась головой к руке женщины и разрыдалась. Спустя какое-то время, все еще предаваясь своему горю, Кристина услышала, как кочегар крикнул джентльмену, сидевшему у другого весла. «Ради Бога! Греби как следует! Я могу!» Замерз, и болят руки. Кочегар выругался, и какой-то мужчина слабым голосом предложил. «Давай я!» «Ну куда с такими ранами?» — мрачно возразил кочегар. Кристина повернула голову, увидела обожженные руки мужчины и спокойно сказала «Я буду грести». И стала осторожно пробираться к середине лодки. Кочегар выругался. От женщины на веслах толку будет мало. Однако через пять минут он изменил свое мнение. Она гребла умело в одном ритме с ним. «Похоже, ты делала это и раньше», — сказал он, — «да». Физическая нагрузка помогла ей отвлечься от мыслей о Джоши и породила надежду, что где-то в какой-то другой шлюпке плывет и невредимый герцог. Ночь постепенно сменялась рассветом. Женщины то тихо плакали, то начинали кричать, завидев в темноте другую шлюпку, чтобы узнать, нет ли там мужей. Ответ был всегда отрицательный. Когда, по-твоему, нас подберут? спросила Кристина Кочегара. работая вёслами, она немного разогрелась. Не знаю. Должно быть скоро. Времени было навалом, чтобы успеть попросить о помощи. Горизонт окрасился первыми бледными отблесками зари, и прежде зеркально гладкая поверхность океана покрылась сырябью. Подул холодный бриз. Волны перехлёстывали через борт, и колени у людей сделали с мокрыми. Кочегар, оперса на весло, и сказал, обращаясь к Кристине, — Видишь, огни вон там вдали. Кристина всмотрелась вдаль и в самом деле увидела слабый свет. — Да. И он становится ярче. — Нет, просто целый ряд огней — это пароход. Измученные женщины дружно закричали — «Ура!» С парохода взлетели в воздух ракеты, возвещающие его появление. Кристина попыталась улыбнуться, но не смогла. Джош погиб. Судьба герцога неизвестна. А что с Мильтоном и Изабель? Кочегар зажег клочок бумаги и поднял его вверх, разгоняя тьму, уже отступающей ночи. «Это лайнер!» «Кунарда», — сказала Кристина, когда судно повернулось к ним боком. «Карпатия! Главное, что это корабль, а на остальное плевать», — сказал Сид, явно воспрянув духом. На судне бросили плавающий якорь. Становилось все светлее, и Кристина видела, как другие шлюпки двигались к Карпатией. По морю плавали разных размеров айсберги. С продольного мостика была сброшена веревочная лестница, и кочегар отодвинулся в сторону, позволяя Кристине первой подняться на судно. Кристина без труда поднялась по лестнице и отказалась от предложения усесться в один из шезлонгов, которые приготовили для потерпевших крушения. Зато она с благодарностью приняла чашку с горячим кофе и одеяло, и осталась на палубе, пока все пассажиры из ее шлюпки, кто сам, а кто с помощью канатов, не поднялись на борт. Женщины поели горячего супа и взбодрили с порцией бренди, после чего им предоставили возможность отдохнуть в спальнях, в которые были превращены гостиные, курительная комната и библиотека. Кристина осталась на палубе одна и стала со смешанным чувством страха, И надежды наблюдать за тем, как к Карпатии подходили все новые и новые шлюпки. В некоторых из них были мужчины. Это давало надежду на то, что герцог жив. Один мужчина оказался даже с китайским мопсом, пекинесом. Некоторые поднимались на борт при полном параде в вечернем костюме, в котором они покинули шлюпочную палубу Титаника. И казалось, что ужасы этой ночи нисколько не лишили их выдержки и не испортили их манер. Другие же выглядели откровенно потрясенными. Кристина едва узнала мистера Брюса Исмея, президента компании «Уайтстар», который буквально едва вполз на корабль. Он отказался от еды и напитков. Взгляд у него был тусклый и безжизненный, когда его вели в каюту. Прошло несколько часов. Шлюпки подходили все реже. Ни герцога, ни Мильтона, ни Изабель не было. К Кристине присоединились другие женщины, волнующиеся о судьбе своих мужей, и детей. Кристина без всякого интереса наблюдала за тем, как на палубу поднимали немолодую английскую аристократку, которая толкнула ее за борт спасательной шлюпки. Аристократка громко жаловалась, возмущалась, грозилась. Оказавшись на палубе, она увидела Кристину. На какое-то мгновение в ее глазах мелькнул страх. Однако она тут же поправила свои многочисленные меха и, надменно подняв голову, прошла мимо Кристины, громко заявив, что... Она желает видеть капитана Карпатии и требует, чтобы ей немедленно предоставили отдельную каюту. К восьми часам пятнадцати минутам прибыли все спасательные шлюпки, за исключением одной. Она находилась в нескольких сотнях ярдов и была заполнена до отказа. Кристина до боли напрягала зрение, пытаясь разглядеть хоть чьё то знакомое лицо. Изабель должна была спастись, ведь она одной из первых села в шлюпку. Люди в шлюпке сгрудились в центре, поскольку море становилось все более беспокойным. Женщина рядом с Кристиной стала молиться, перебирая четки, когда высокая волна едва не опрокинула шлюпку, которая медленно дюйм за дюймом приближалась к Карпатии. Однако Кристина так и не увидела ни Изабель, ни герцога. Шлюпка подошла к пароходу, и людей стали поднимать на борт. Кристина наблюдала за этим в каком-то оцепенении. Не было Изабель, не было герцога, не было Мильтона. А внизу, В главном салоне те, кому удалось спастись, собрались на богослужение, чтобы воздать благодарность Господу за свое спасение и почтить память погибших. Кристина находилась на палубе, когда Карпатия проходила по тому месту, где затонул Титаник. А каменев, она отрешенным взглядом смотрела на плавающие в воде коврики, спасательные пояса, доски обломки. На Карпатии начали важную и трудную работу по переписи спасенных. Большая часть бывших пассажиров «Титаника» собралась в салоне. Некоторые, в том числе и Кристина, остались на палубе, будучи не в силах присутствовать на этой пытке с добрыми намерениями. Стюарт попросил ее спуститься вниз, но затем, увидев ее отсутствующий взгляд, просто деликатно вынул промокшую сумочку из кармана ее платья. Вода проникла внутрь, но прочитать написанное на бумаге все-таки было можно. Стюарт отметил галочкой фамилию миссис Мильтон Барнард и дал команду своей помощнице помочь миссис Барнард переодеться в сухое платье, поскольку она пребывает в состоянии шока и сама этого сделать не может».